Глава 53. Совершенство. Что до иных орденов, чьи способности не позволяли с легкостью посещать далекое царство спренов, то и назватели были к ним весьма благожелательны, брали в качестве спутников, когда отправлялись с визитом или иным образом взаимодействовали со спренами. Но все же они не допускали и мысли о том, чтобы отказаться от своего места главных переговорщиков с величайшими из спренов. И светоплеты, и волеформаторы были наделены тем же самым свойством, но по-настоящему не знали того царства. Из слов сияния, глава 6, страница 2. «Адалин предплечьем отбил осколочный клинок элита». Осколочники не пользовались щитами. Каждая часть доспеха была крепче камня. Он ринулся вперед в стиле ветра, пересекая песок арены. «Сын, выиграй для меня осколки!» Адалин наносил быстрые и плавные удары в стиле ветра. Они сыпались на элита то с одной стороны, то с другой, вынуждая того отступать. Тот держался. Его доспех истекал светом из десятка мест, куда Адалин ударил. Все надежды на мирное завершение войны на расколотых равнинах исчезли, умерли. Принц знал, как сильно отец желал этого завершения, и высокомерие Паршенди его разозлило и расстроило. Он сдерживал эти чувства. Нельзя допускать, чтобы они им овладели. Он двигался плавно и аккуратно, как того требовал стиль боя, и сохранял спокойствие и безмятежность. Элит явно ожидал, что Адалин будет безрассудным, как в первой дуэли за осколки, и все время отступал, выжидая момента безрассудства. Принц не собирался оказывать ему такую услугу. Сегодня он сражался правильно, в точности соблюдая движения и приемы, не позволяя себе ничего особенного. Сокрытие своих способностей в предыдущей дуэли не вынудило по-настоящему сильных противников согласиться на поединок. Адалин и Элита едва уговорил. Пришло время сменить тактику. Адалин миновал то место, откуда за ними наблюдали Садес, Аладар и Рутер, ядро коалиции против отца. К этому дню каждый из них устроил незаконные вылазки на плато и украл свет сердца до того, как успели прибыть те, кому это было предписано. Каждый раз они платили штрафы, назначенные за неповиновение. Далинар не мог ничего другого с ними сделать, не рискуя открытой войной. Но его старший сын мог наказать их иначе. Элит осторожно пятился, а Адалин надвигался на него. Противник отважился на пробный выпад, но принц отбил клинок и ударом слева рассек броневую пластину на предплечье Элита. Она тоже начала истекать светом. Толпа зрителей заворчала, шум вокруг арены становился все громче. Элит опять пошел в атаку, и Адалин отбил его удары, но не стал атаковать в ответ. Идеальная форма. Каждый шаг согласно канону. Внутри проснулся азарт, но Адалин его подавил. Великие князья и их свары вызывали у него отвращение. Однако сегодня он не покажет им этой ярости. Вместо нее покажет им совершенство. Элит, он пытается тебя измотать. Раздался с трибуны неподалеку голос Рутера. В молодые годы он был довольно неплохим дуэлянтом, хотя и не настолько хорошим, как Далинар или Алладар. «Не позволяй ему!» Шлем скрыл улыбку Аделина, когда Элит кивнул и ринулся на него, перейдя к стилю дыма, намереваясь нанести колющий удар. Рискованно. В большинстве случаев поединки в доспехах выигрывали, разбивая части брони. Но временами удавалось загнать острие клинка между двумя пластинами, сломать обе и добиться победы. А еще этим способом можно было не просто победить соперника, но и ранить его. Аделин спокойно отступил и, как подобает при стиле ветра, несколькими взмахами парировал колющий удар. Меч Элита со звоном ушел в сторону, и толпа опять заворчала. В первый раз... Принц устроил им жестокое представление, и они остались недовольны. Потом продемонстрировал ближний бой, вызвав сильное волнение. На этот раз он поступил совершенно иначе и отказался от увлекательных схваток, которые часто становились главным элементом дуэли. Принц шагнул в сторону и ударил, чуть задев шлем элита. Из маленькой трещины потек буресвет, но его было не так много, как требовалось. Отлично. Из-под шлема Элита раздалось громкое рычание, а затем он нанес еще один колющий удар, прямо в забрало. «Пытаешься меня убить?» — подумал Адалин, и, взяв клинок в одну руку, подставив другую под надвигающийся меч Элита, позволив тому скользнуть между большим и указательным пальцами. Клинок Элита заскрежетал палатной перчатки Адалина, когда тот поднял руку и увел ее направо. Такое движение без осколочного доспеха было невозможно. С обычным мечом все закончилось бы разрубленной пополам кистью, а с осколочным — и того хуже. В доспехе он с легкостью направил удар вверх, мимо своей головы, а потом другой рукой замахнулся и обрушил свой клинок на бок элита. Кто-то в толпе издал радостный возглас при виде прямого удара, однако остальные неодобрительно завопили. В этом случае традиция требовала бить противника по голове, пытаясь сломать шлем. Эллет неуклюже шагнул вперед, потеряв равновесие из-за неудачного выпада и последовавшего за ним удара. Адалин навалился на него плечом и повалил на землю, потом отступил, не воспользовавшись шансом ударить. Опять негодующие возгласы. Эллет встал, двинулся вперед, зашатался, но сделал еще шаг. Адален отступил и упер клинок лезвием в землю, вжидая. В небе над ним послышались раскаты грома. Вскоре должен был пойти дождь. К счастью, невеликая буря, просто заурядный ливень. «Сразись со мной!» — заорал Элит из-под шлема. «Я сразился?» — негромко ответил Адален, «И победил!» Элит накренился вперед. Принц вновь отступил, под улюлюканье зрителей он ждал, пока Элит не замер, как изваяние. В его доспехе закончился свет. Десятки небольших трещин, которые Адалин оставил на броне своего противника, наконец-то дали общий результат. Потом Адалин решительно шагнул вперед, уперся ладонью в грудь Элита и толкнул его. Тот с грохотом упал на спину. Принц посмотрел на светледию леди Истоу. Верховную Судью. «Исход!» — признала она со вздохом. «Снова в пользу Адалина Халина, победителя! Элит Рутер теряет свой доспех!» Толпе это не очень понравилось. Принц повернулся к зрителям, несколько раз взмахнул клинком и лишь потом позволил ему превратиться в туман. Снял шлем и поклонился под негодующие возгласы. Позади него оружейники, готовые к такому повороту, бросились к Элиту и оттеснили его собственных оружейников, а потом стянули доспех, который теперь принадлежал Адалину. Он улыбнулся, и когда они закончили, последовал за ними в комнату для приготовлений под трибунами. У дверей ждал Ренарин в собственном доспехе, а тетушка Навани сидела у жаровни. Ренарин выглянул наружу, посмотрел на недовольную толпу. Буря, отец, ты завершил первую из этих дуэлей быстрее, чем за минуту, и они тебя ненавидели. Теперь ты сражался чуть ли не целый час, и они, похоже, ненавидят тебя еще сильней. Адалин со вздохом опустился на одну из скамеек. — Я победил. — Верно, — согласилась Навани, приближаясь и разглядывая его, словно в поисках ран. Она всегда переживала, когда он сражался на дуэлях. — Но разве ты не должен был это сделать с помпой? Ренорин кивнул. Так просил отец. «Они запомнят этот поединок!» Адалин принял чашку с водой от Пита, одного из телохранителей мостовиков, и благодарно кивнул ему. «С помпой? Значит, так, чтобы все обратили внимание. И это вполне сгодится!» Он надеялся, что прав. То, что должно было случиться дальше, крайне важно. «Тетушка», — заговорил Адалин, когда она начала писать благодарственную молитву. Ты обдумала то, о чем я просил. не продолжала рисовать. — Труд Шалан действительно кажется важным, — продолжил Аделин. — Я хочу сказать... — в дверь постучали. — Так быстро, — подумал Аделин, вставая. Один из мостовиков открыл дверь. Ворвалась Шалан-давар в фиолетовом платье и пересекла комнату с такой скоростью, что рыжие волосы взметнулись. — Это было невероятно! Шалан... Он ждал не ее но был рад появлению девушки. «Я проверил ваше место перед дуэлью и не заметил вас. Я забыла вас сжечь молитву, так что пришлось задержаться в пути. Но я увидела большую часть поединка. Она замерла перед ним, ощутив мгновенную неловкость. Адалин почувствовал то же самое. Они официально встречались всего-то чуть больше недели. Но если учесть условную помолвку, кем же они друг другу приходятся?» Нава кашлянула. Девушка повернулась и подняла свободную руку к губам, словно лишь теперь заметив вдовствующую королеву. «Светлость!» — она поклонилась. «Шалан, я слышу от моего племянника только хорошее о тебе. Благодарю». «Что ж, не буду вам мешать». Навани направилась к двери, не закончив охранный глиф. «Светлость!» — начала девушка, протянув к ней руку. Навани вышла и закрыла за собой дверь. Веденка опустил руку, и Адалин поморщился. «Простите, я пытался с ней поговорить. Шалан, мне кажется, ей нужно еще несколько дней. Она успокоится. Тетя знает, что не должна игнорировать вас, я это чувствую. Просто вы напоминаете ей о случившемся». Шалан разочарованно кивнула. Оружейники Адалина подошли, чтобы помочь ему снять доспех, но он взмахом руки отправил их прочь. Плохо уже то, что она видит его с прилипшими к колбу мокрыми волосами после шлема. Его поддоспешная стеганка выглядела просто ужасно. «Итак, э, вам понравилась дуэль?» — спросил он. «Вы были чудесны!» — заверила Шалан, снова поворачиваясь к нему. «Элит все прыгал на вас, а вы просто отмахивались от него, как от надоедливого кремлеца, который пытается забраться по ноге». Адалин ухмыльнулся. «Остальные зрители не считают, что все было чудесно». «Они пришли посмотреть, как вас растопчут», — напомнила Веденка. «Вы же лишили их этой возможности». «Я в этом отношении довольно прижимист». «Судя по тому, что я узнала, вы почти никогда не проигрываете». «Ужасно скучное поведение, надо признать. Может, стоит время от времени соглашаться на ничью ради разнообразия?» «Я об этом подумаю». «Давайте обсудим это, скажем, сегодня за ужином, в военном лагере моего отца». Шалан скривилась. «Сегодня вечером я занята, простите». «А, -а, -а но», — продолжила она, приближаясь, — «возможно, скоро у меня будет для вас подарок. У меня мало времени на научные изыскания. Я тружусь изо всех сил, восстанавливая домашнюю бухгалтерию Себариаля. Но не исключено...» что я случайно обнаружила то, что может вам помочь. С дуэлями». «Что?» — принц нахмурился. «Я вспомнила кое-что из биографии короля Гавилора, но это потребует от вас побед на дуэли, причем весьма впечатляющих, таких, чтобы толпа испытала благоговение». «И чтобы не так сильно вопило от негодования», Адалин почесал голову. «Думаю, это бы всем понравилось». — заметил стоявший у двери Реннерин. «Впечатляющих!» — повторил Адалин. «Я все объясню завтра», — пообещала Шалан. «А что случится завтра?» «Вы угощаете меня ужином». «Правда?» «И берете меня на прогулку», — прибавила она. «Я это сделаю?» «Да». «Повезло же мне», — он улыбнулся ей. «Ну что ж, тогда мы можем...» Дверь распахнулась. Мостовики-охранники вскочили, и Ренорин выругался, вставая. Адалин просто повернулся, аккуратно отодвинув шалан, чтобы увидеть, кто стоял позади. «Релис, нынешний дуэльный чемпион и старший сын великого князя Рутера. Как и ожидалось!» «Что?» — прорычал Релис, ворвавшись в комнату. «Это было!» За ним следовала небольшая толпа светлоглазых, включая свет леди Истоу, верховную судью. «Халин, ты оскорбил меня и мой дом!» Релис подошел так близко, что они оказались лицом к лицу друг с другом, и Адален сцепил за спиной руки в латных перчатках. «Тебе не понравилась дуэль?» — дело удивился принц. «Это была не дуэль!» — рявкнул Релис. «Ты опозорил моего кузена, отказавшись сражаться, как положено! Я требую, чтобы этот фарс объявили недействительным!» «Светлорд Релис, я уже объяснила!» — проговорила позади него Истоу. «Принц Адалин не нарушил ни одного! Хочешь получить доспех кузена обратно?» — негромко спросил Адалин, глядя Релису в глаза. «Сразись со мной!» «Тебе меня не обдурить!» Рэлис стучал по керасе принца полусогнутым пальцем. «Я не позволю втянуть себя в один из твоих дуэльных фарсов!» Рэлис, шесть осколков. Мои, моего брата, доспех Эронева и доспех твоего кузена. Я ставлю их всех ради одного поединка. Ты и я. «Ты глупец, если думаешь, что я на это соглашусь», — прорычал Рэлис. Слишком боишься? Поинтересовался Адалин. Халин! Ты меня не стоишь! Два последних поединка это доказали. Ты вообще разучился сражаться, как положено, только на трюки и годишься. Тогда ты с легкостью победишь меня? Релис поколебался, переминаясь с ноги на ногу. Наконец он снова ткнул в Адалина пальцем. Халин! Ну и подонок же ты! Я знаю, ты сражался с моим кузеном! чтобы опозорить моего отца и меня. Тебе меня не уговорить. Он повернулся к дверям. Впечатляющим образом подумал Адалин, бросив взгляд на Шалан. Отец просил победить с помпой. Если боишься, проговорил принц, опять посмотрев на Релиса. Тебе не обязательно сражаться со мной в одиночку. Релис замер, повернулся. Хочешь сказать, «Ты сразишься со мной и кем-то еще одновременно?» «Да. Приводи кого угодно, и мы сразимся». «Ну ты дурень!» — выдохнул Рейлис. «Да или нет?» «Через два дня!» — рявкнул Релис, «Здесь, на арене!» — он кивнул верховный судье. «Вы готовы это засвидетельствовать?» «Да», — подтвердила Истоу. Релис вылетел из комнаты словно буря. Остальные последовали за ним. Верховная судья задержалась, устремив на Адалина пристальный взгляд. «Вы ведь понимаете, что натворили?» «Я отлично знаю дуэльный кодекс. Да, я понимаю». Она вздохнула, но кивнула и вышла. Пит закрыл дверь, потом посмотрел на Адалина, вскинув бровь. «Отлично. Теперь еще и мостовики его осуждают». Принц медленно опустился обратно на скамью и спросил, обращаясь к Шалан. «Это будет достаточно впечатляюще?» «Вы правда полагаете, что сможете победить двоих сразу?» Адалин не ответил. «Сражаться с двумя противниками разом было тяжело, особенно с двумя осколочниками. Они могли действовать сообща, брать в клещи, бить из-под тяжка, и это было куда сложнее, чем провести два поединка подряд». «Не знаю», — признался он, — «но вам требовалась впечатляющая победа». Так что я постараюсь ее обеспечить, и у вас, я надеюсь, на самом деле имеется какой-то план. Шалан пристроилась на скамью рядом с ним. — Что вам известно о великом князе Енове?